Нападают на подьячего и трубников, и те бегут. Солдаты гонят их до Яузского моста и отнимают у них шапки. Дело кончилось ничем, потому что, на счастье Гордона, Милославский поссорился с Ртищевым, к приказу которого принадлежал подьячий. А между тем Гордон переменил квартиру. Остался в Москве, делать нечего, надобно было сообразовываться с обычаями.